Капитан Шерстаухов пребывал в отвратительном настроении. «Да и как тут будешь довольным, если в наличии три убийства, а подвижек считай, что никаких?» Ну, вышел он на магазин, где убийца достал платки. Эти самые румали, черт бы их побрал. С трудом выяснил, что купила их женщина. Так нате вам, женщину тоже убили. Причем убил тот же самый человек, с тем же почерком. И вместе с женщиной он оборвал последнюю ведущую к нему ниточку. Эксперт Семечкин ничего нового по поводу убийства не сказал. Да, тот же почерк, да, тот же человек, да, платок из той же партии. Только монета в угол зашита самая обычная, достоинством в 10 рублей. Ну, то есть не совсем обычная. Юбилейная монета с изображением памятника Родина-мать на Мамаевом кургане. Тоже женщина с мечом. Французские евро, значит, кончились. На нашу валюту перешел. Сволочь. Резюмировал Бублик. Он вертелся рядом, как всегда что-то жевал, рассыпая крошки, так что криминалисты погнали его вон. Вышел и Шерстаухов, чтобы не глядеть больше на это безобразие. Ожидая Бублика в машине, Шерстаухов задумался. Что еще можно сделать? Куда податься? Ясно, что убитая женщина – жертва не случайная, что убийца был с ней хорошо знаком. Незнакомого человека одинокая дама не впустила бы в квартиру поздно вечером а эксперты однозначно говорят, что взлома не было. И опрос соседи кое-что дал. Видели, что приходил к убитой мужчина, высокий, худощавый, одет в темное. Незаметный, в общем, точнее старался им быть, но захаживал, и вряд ли у нее в музее его знают, раз он так тихорился. Зайдем с другой стороны. Откуда он, Шерстаухов, узнал про убитую? От девушки из индийского магазина. Женя Леневой. Женя сказала, что столкнулась с этой Марианной, когда покупала вещи из коллекции какого-то умершего профессора. И вроде бы был там какой-то конфликт интересов. Капитан Шерстаухов был человек неглупый и со свидетелями работать умел, и на своей работе отлично изучил человеческую природу. А уж определить, врет ли свидетель или говорит правду, мог буквально с полуслова. То, что Женя ему врала, он не стал бы утверждать. Но однако она явно чего-то не договаривала. Возможно, это какой-то пустяк, а возможно, она и сама не понимает, что важно, а что нет. Шерстаухов еще вчера это отметил. Так, нужно снова допросить Леневу. Он позвонил в магазин, но там сказали, что Женя отпросила сегодня пораньше из-за головных болей. Да, капитан Шерстаухов в свое время был женат и знал, что у женщин головная боль ⁇ самая примитивная уловка, чтобы отлынивать от того, что не хочешь делать. В случае с Женей от работы. Но ему-то, в конце концов, какое дело? Пускай ее работодатель беспокоится. Вот только откладывать допрос он не может себе позволить. Итак, все сроки прошли. Начальство завтра доклад потребует. А ему и сказать нечего. Расследование топчется на месте. Шутка ли сказать? Маньяк по городу гуляет. Хорошо еще, что журналисты не пронюхали. Они тот такой шум поднимут в прессе. Мама, не горюй. Шерстаухов позвонил Жене на мобильный, тот не отвечал. На домашнем никто не брал трубку. Шерстаухов рыкнул на прибежавшего Бублика и тронул машину с места. Пока доехали до управления, Шерстаухов велел Бублику звонить Жене постоянно, но результатов не было никаких. «Все ясно. Намылилась куда-то, небось, с хахалем, а мобильник дома забыла. Или нарочно трубку не берет. Ну что за подстава? А вам очень нужно?» спросил Бублик, доставая из своих необъятных карманов пачку печенья. «Очень». Шерстаухов хотел рявкнуть на Бублика, чтобы прекратил жевать. И так уже от крошек скоро мыши в машине заведутся. Но передумал. «Парня, не переделаешь». И, как оказалось, правильно сделал. «Так вам очень нужно эту девицу найти?» снова спросил Бублик, покосившись на шефа. «Очень». Вздохнул капитан и тотчас прибавил. «То есть для дела, конечно». «Можно по мобильнику отследить?» – протянул Бублик. «Что? Да это сколько же бумаг нужно заполнить?» Капитан даже бросил руль и замахал руками. «Да начальство же ни за что добро не даст. А если и даст, так еще ждать сколько?» «Зачем бумаги? Зачем начальство?» Бублик недоуменно поглядел на капитана. «У меня девушка, знакомая в сотовой компании, работает. В той самой, чей телефон у этой линевой». Капитан посмотрел на стажера почти с нежностью. «Звони, дорогой своей девушке, я тебе вот такую пиццу куплю». Через сорок минут выяснилось, что мобильный телефон, номер такой-то, в данный момент находится в ресторане «Розовый фламинго». «Ну, точно она там с хахалем гуляет», — восхитился Бублик. «А трубку нарочно не берет, чтобы не отвлекаться». Отчего-то мысль, что Женя прожигает жизнь в ресторане с хахалем, капитану очень не понравилась. По всему выходило, что нужно отложить допрос свидетельницы до завтра. Но бублику говорил его заглянуть в розовый фламинго. Благо ресторан находился недалеко. В зале Жени не было. Шерстоухов подозвал официанта и представился как есть. Официант поскучнел, но ответил, что похожая на описание девушка была у них с подругой. Подруга такая, женщина и себя яркая, в глаза сразу бросается, на себя внимание обращает. Шустрая, в общем, девица. И вышло у нее тут недоразумение с одним таким, по виду, форменный бандит. Но не шестерка, а человек солидный и не бедный. Короче, схватил он ту девку и к выходу потащил. А это ваша скандал устроила. Соусом томатным его облила. Отбила, в общем, подружку. Ну, тут охрана появилась. Тот тип и ушел, ругаясь. Полицию вызывать не стали. Зачем? А девица еще по коктейлю выпили и тоже ушли. «Вот так прямо и ушли?» — спросил Шерстаухов, заметив, что глаза официанта подозрительно забегали. Тот помялся и сказал, что вывел девушек через черный ход. Пройдя тем же путем, капитан Шерстаухов набрал еще раз номер Жениного мобильника и услышал совсем рядом звонок. Точнее, не звонок, а какую-то классическую мелодию. Не то Моцарт, не то Грик. И подвижный, не по комплекции бублик тут же нашел мобильник, который валялся за мусорным баком. «Вот как!» – пробормотал Шерстаухов. «Сами, значит, ушли. И телефон потеряли». Дома уже не по-прежнему никто не отвечал, и капитан, отпустив Бубликова свояси, решил все же поехать к ней. Как-то ему было неспокойно. Вот никак не укладывалось у него в голове, что Женя могла устроить скандал в ресторане и связаться с какими-то явными бандитами. Она, наоборот, показалась ему довольно занудливой девицей. Особенно, когда лекцию прочитала про эти жуткие индийские платки. Будь они неладны совсем. В подъезд он не попал. А пока звонил в домофон, из окна первого этажа выглянула старуха самого ведьмоватого вида и рявкнула, что вызывает полицию. Пришлось показать в окошко удостоверение, после чего старуха его впустила. На площадке было всего две квартиры. Капитан позвонил, послушал, убедился, что дверь не повреждена и в квартире никого нету, и с тяжелым вздохом решил идти домой спать. А вось этот невезучий день быстрее кончится. Но тут открылась дверь второй квартиры. На пороге стояла женщина весьма впечатляющих габаритов, причем видно было, что это ее нисколько не беспокоит. Выражение лица у дамы было приветливое, глаза горели любопытством. — А вы, простите, кто по званию будете? — спросила соседка с интересом. — С чего вы решили, что у меня звание есть? — удивился Шерстаухов. «Я в окно видела, как вы, Дарье Семеновне удостоверение показали», — рассмеялась соседка. Смех был приятный, звонкий. Впрочем, он тут же оборвался. «С Женей ничего не случилось?» — испуганно спросила соседка. «Да нет», — капитан вздохнул, слегка покривив душой. «Она мне как свидетель нужна». «А я думала, вы по поводу сестры ее? Соседка поджала губы. «Сестра? Это такая...» Капитан сделал в воздухе то же самое движение руками, как и официант из розового фламинго. «Ну да. А вы зайдите в квартиру. Что на лестнице-то разговаривать?» В квартире было уютно. Соседка представилась Ларисой и напоила капитана душистым чаем с домашней ватрушкой. И за разговором сообщила кучу сведений, что Женя девушка хорошая, скромная, въехала в эту квартиру после развода с мужем, квартира ей по наследству досталась. Муж к ней приходит, хочет обратно свестись, да только Женя его видеть не может, а сказать прямо стесняется. Уж такая она воспитанная. А тут приехала к ней эта Кристина сказала, что сестра двоюродная, да только Женя ее и знать не знает, но отказать не может по причине врожденной интеллигентности. Та и поселилась, ест, пьет на ее деньги. Ясное дело, хочет квартирку оттяпать. Нахальная девка и что-то с ней не то. У нее у Ларисы, на таких людей чутьё. Это Женя, хорошая, доверчивая. Ни про кого плохо не думает. А Лариса какой-никакой опыт имеет. Так что сразу поняла. Девица с душком. Что-то скрывает. Представляется такой простой провинциальной дурой, а на самом деле не так все с ней просто. Только Женя ничего не замечает. Или сказать стесняется. Кристинка вертит ей, как хочет. Тут еще скандал с бывшим мужем вышел. Лариса, посмеиваясь, рассказала в подробностях, а потом добавила, что не иначе эта Кристинка сама перед мужиком выставлялась. «Ну, что не делается, все к лучшему. Жене давно пора было его выгнать. Да его и мужиком-то назвать нельзя. Так, малохольный какой-то». Последние слова Шерстаухову понравились. Но он тут же задал вопрос, а куда сейчас-то девицы подевались. Лариса не знала, только сказала, что за Женей такого прежде не водилось она или на работе, или дома, квартиру обустраивает. На прощание капитан спросил, не знает ли Лариса Павловна, как зовут родственницу Жени. А как же, все знаю, обрадовалась та. Я и в паспорт ее заглянула. Женя-то не удосужилась, говорю же, доверчивая она очень. Лепунова Кристина Ивановна, год рождения 1988, место рождения город Хмуров. «А уж где такой город, это я не знаю». «Хоть чего-то ты не знаешь», — улыбнулся капитан Шерстаухов. Однако, выйдя из квартиры Ларисы, он решил, что успокаиваться рано и поспешил в управление, чтобы выяснить все, что можно про Кристину Лепунову. По российской базе данных она не проходила. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, у эксперта Семечкина оказался старинный приятель, который служил в городе Хмурове. Связавшись с ним по телефону, капитан выяснил очень любопытные вещи и заволновался за Женю. И не напрасно.